«Здесь крутая лестница», — сказала Надежда, когда они прямо из ясного дня ступили под мрачные своды подземелья. «Идите за мной и не бойтесь. Я прекрасно вижу в темноте. А когда мы спустимся ниже, станет светлей». И действительно, едва только ступени винтовой лестницы закончились, и они ступили на гулкие плиты подземной галереи, как где-то невдалеке замерцал сосуд с серебристой жидкостью точности такой же, какой Артём Артем видел в стране жестянщиков. Чем дальше уходил отряд, тем тусклее становился светильник, но зато впереди уже разгорался новый. Вскоре ход раздвоился, и Надежда выбрала левое направление, а спустя еще несколько минут они повернули вправо. В коридорах было сухо и совершенно пусто, только иногда мимо списком пробегали крысы, Похоже, Надежда неплохо ориентировалась в лабиринте, или, по крайней мере, умело создавала видимость этого. Следующая лестница была примерно вдвое длиннее первой, а в третьей, на которой они ступили через несколько часов беспрерывной ходьбы, Артем насчитал ровно 200 ступенек. Действительно, на такой глубине Стардуху была не страшна даже атомная бомба, а не то, что клинок, изготовленный жестянщиками. Ниже этого уровня располагается только тюрьма, — сказала Надежда. А здесь мы найдем все, что дорого сердцу моего папаши. Его мастерские, лаборатории и мертвецкие. Может быть, и его самого. Они вступили под высокие своды зала, сплошь заставленного качающимися рамами, один только вид которых заставил Артема вздрогнуть. Теперь все они были пусты в жаровнях не горел огонь, от чинов с отбросами распространялось невыносимое зловоние. В следующих залах царило такое же запустение, и только в одном из них они вспугнули стаю мартышек-ассистентов, по очереди отрывавших кусочки несвежего мяса от какого-то распятого на раме полуобглоданного тела. Зал – или, по выражению Надежды, мастерскую, где ему когда-то пришлось до дна испить чашу страданий и унижений, Артем узнал по все еще увешанной заржавевшими цепями, предназначенными для калеки. Но совсем не это заинтересовал его, впрочем, как и Надежду. Посреди зала была установлена новенькая рама, отличающаяся от обычной, куда более сложной, а главное – усиленной конструкцией количество расставленных возле нее бутылей, тазов и горшков с разнообразными снадобьями не поддавалось подсчету, точно так же, как и число режущей пилища рубящего инструмента. С потолка на шгутах свисали приборы непонятного назначения и крючи наподобие мясницких. Все выглядело так, словно было доставлено сюда только вчера. Догадываешься, для кого все это предназначено? Надежда тряхнула раму, словно проверяя ее на прочность. «Догадываюсь. Для Максара, который должен превратиться здесь в мирового зверя». «Отойди в сторону». Клинком сейчас он был не длиннее двух метров. Она превратила раму в кучу металлолома, а затем занялась сосудами. Жидкости всех мыслимых цветов, перемешавших с порошками, вступили между собой в бурную реакцию пуская пузыри и струйки дыма. Мастерской сначала запахло, как на парфюмерной фабрике, а потом как в дубильном цехе. Затем она обошла все помещение по периметру и остановилась перед тяжелой, плотно подогнанной дверью, кованной завесы которой покрывал слой иние. «Ты здесь?» – крикнула Надежда, держа клинок на изготовку. «Здесь!» – раздался из-за двери голос Стардаха. Только не вздумай рубить меня через стену. Во-первых, тебе никогда не угадать, где именно я стою. Во-вторых, на эту стену опираются такие мощные своды, что, повредив ее, ты заживо похоронишь всех нас. И не перебивай старшего. Дай мне высказаться до конца. Мне надоело каждый раз выслушивать одно и то же. Сейчас у меня совсем другое предложение. — Нам обоим противила эта бессмысленная беготня друг за другом. Пора завершить наш спор. — Наш спор завершится только после твоей смерти, — прервала его надежда. — Или после твоей. Поэтому войди сюда и докажи свою правоту клинком. Смелее, дверь не заперта. Ну — Ну-ну, я войду, а ты тут же нанесешь удар. — Уверена что острие твоего клинка уже почти касается этой двери. Поединок будет совершенно честным. Когда ты войдешь, мой клинок увидишь лежащим в десяти шагах от меня. Это может заранее проверить твой слуга. От того места, где я стою, до дверей ровно восемьдесят пять шагов, что на те же десять метров длинеет твоего клинка. Тебе придется сделать столько же шагов, чтобы поразить меня» как и мне, чтобы схватить оружие. Устраивают тебя такие условия? Да, чуть не забыл. Привести клинок в боевое состояние ты имеешь право, только преодолев те самые десять шагов. А если я откажусь? Неужели ты думаешь, дочка, что из этой берлоги есть только один выход? Я просто уйду, и вся игра начнется сначала. «Разве ты хочешь вести ее до бесконечности?» «Я хочу вести ее до победы! Подожди, дай мне подумать!» Надежда отошла подальше от двери и, не выпуская клинка из рук, погрузилась в размышление. «Тебя зазывают в ловушку!» — предупредил ее Артем. «Без тебя знаю!» — Надежда поморщилась. «Но я не могу найти ни одного подвоха в его рассуждениях. Вот что!» Сейчас ты войдешь в эту дверь. Почему именно ты? В отличие от Калеки, воля Максаров не властна над тобой. Внимательно проверь все, о чем он говорил. Оставь дверь открытой, я буду издали наблюдать за вами. Артём пересёк зал и толкнул дверь, ощутимо более холодную, чем все, что находилось вокруг. Первая попытка оказалась неудачной. Пришлось приложить немалые усилия, прежде чем тяжелая створка поддалась. Арктический холод вдохнул в его лицо, сразу иссушив пот. Увиденное им напоминало гигантский холодильник, но только то, что штабелями лежало вдоль стен, было не говяжими тушами и не свиными окороками, а человеческими телами, голыми, заиндевевшими. На одних не было заметно никаких повреждений, других кто-то беспощадно выпотрошил. Отдельно возвышались пирамиды голов, Отдельно по ленице рук и ног. У дальней стены под бочениц, стоял стардах. Клинок действительно лежал на полу на приличном удалении от хозяина. Выражение скуки сразу сползло с лица Максара, едва он увидел Артёма. «Не ты ли тот червь, который ранил меня?» «Тот самый!» От более подробных объяснений Артём решил воздержаться. «Жаль, что я сейчас не могу заняться тобой» но максары всегда возвращают долги. За одну мою рану ты получишь тысячу. Тебя разрежут на дольки более тонкие, чем лепестки цветка, и это будет длиться бесконечно долго. Стараясь не смотреть по сторонам, Артём принялся тщательно измерять шагами расстояние от дверей до стены. При этом у него создалось впечатление, что источник холода находится где-то в центре зала. Весьма заинтригованный этим, В том самом месте, где по логике вещей должна была располагаться мощная морозильная установка, не было абсолютно ничего, только выщербленные в кривь и в кость, положенные плиты пола. Артём сделал вид, что сбился со счета, и снова повторил свой маршрут. Ошибки быть не могло, из пустоты дохнуло такой стужей, что у него на губах замерзло дыхание. «Ну что там?» – нетерпеливо крикнула из-за двери Надежда. 85! ответил Артём, упершись лбом в стенку. «Проверь, где лежит его клинок?» Приблизиться к стардаху для Артёма было то же самое, что расцеловаться с вампиром. С усилием отрывая от пола непослушные ноги, он кое-как сделал несколько шагов в нужном направлении. «Сколько?» — надежда уже стояла в проеме дверей. «Десять!» — не поднимая глаз, ответил Артём. «Смотри внимательно. Это настоящий клинок, не подделка?» Он наклонился и стал рассматривать лежащее на полу оружие. Сначала лезвие, синеватое, покрытое узорами сталь, или что-то внешне похожее на сталь. Теперь эфес, в точности такой же, как и у клинка надежды, только до блеска, отполированной ладонью. Что еще? Больше ничего. «Можешь дотронуться до него, червь!» с издевкой сказал Стардах. Число твоих прегрешений столь велико, что еще одно уже ничего не изменит в твоей участи. Лезвие от щелчка издало знакомый тупой звук. Вес оружия вроде бы тоже соответствовал норме. Где же тогда ловушка? Какую подлость придумал Стардах? А может он раздобыл себе еще один клинок? Повернись, Деревянным голосом сказал Артём. — Распахни плащ, мне придётся обыскать тебя. — А руки не отсохнут? Максар был совершенно спокоен. — "Прочем ищи, я стерплю и это. Никакого оружия под плащом не было, точно так же, как и в складках просторной кожаной куртки. В сапог клинок не спрячешь, запшла рукава тоже. Все, пора начинать поединок. А если рискнуть? Артем даже вздрогнул отрезанувший его сознание шальной мысли. Схватить клинок и ошвырнуть его прочь за штабеля мертвых тел. Два максара договорились о честном поединке. Но максары никогда не сражаются честно. Обманщика способен обмануть только обманщик. Зло может победить только другое зло, еще более изощренное. Уроки лицемера Адракса не прошли для меня даром. «Не успеешь!» – негромко, но внятно сказал Стардах. «Один лишний шаг, и я разорву тебя в клочья! Отойди в сторону!» Что-то словно толкнул Артему в спину, и он двинулся прочь, мотая головой, как пьяница, пытающаяся избавиться от навязчивого кошмара. Пересекая центр зала, он аккуратно обошел то место, откуда во все стороны истекал злой холод. И, став так, чтобы не оказаться под первыми же ударами клинков, сказал Приготовьтесь! Надежда, выставив вперед клинок, который был сейчас обыкновенным куском металла, шагнула через порог. Стардок даже не шевельнулся. Начали! Надежда бросилась в бой, как бросаются в танец. Ее летящие движения были стремительны и точны но каждая из них украшала грации, уже давно недоступные людям. Так нападает Пантера, так кидается на жертву Сокол. Никто, в том числе и Стардах, не смог бы устоять против такой атаки, где в едином порыве слились и вера в победу, и презрение к врагу, и вся мощь тела, и все силы души. Казалось, сама Афина-воительница несется вперед с обнаженным мечом перевес. Даже верный коллега едва-едва поспевал за ней. Как прекрасно все началось и как печально закончилось. Грохнула, захлопнувшись дверь. Глумливая ухмылка скривила лицо стардаха, так и не сдвинувшегося с места. Надежда, сделав еще несколько шагов, остановилась, рассеянно глядя на клинок. Его лезвие такое же уныло-материальное, как холодный камень и мерзлые трупы вокруг так и не превратилась в мерцающий, всепроникающий призрак. Наконец-то мы встретились, дочь моя! Стардах, отделившись от стены, ногой небрежно отбросил свой клинок в сторону. Не суетись понапрасну. Под сводами этого зала оружие Максаров бессильно. Жестянщики умеют многое. И не только ремонтировать неисправные клинки, но и создавать защиту против них. Обрати внимание, здесь все другое. Стены, своды и даже пол переложен по-новому. Кое-кому пришлось славно потрудиться. Он завался, стянул со штабеля желтоватый труп грузного человека. Лицо его выглядело как один большой кровоподтек. Но Артем, тем не менее, сразу узнал Азда. «Этой твари ты пообещал отдать своего ребенка, Предательница!» «Более гнусного предателя, чем ты, никогда не видели небеса и земли. Я могу умереть, но ребенок мой останется жить и выполнить то, что предназначила ему судьба. И даже ты знаешь об этом. Я никогда не верил во всякие предсказания и знамения. Все должно покориться Максару, даже судьба». Поэтому не будем терять время. Я готов приступить к изменению твоей сущности. Начнем немедленно. Все, что ты приготовил, я рассеяла в прах. На такого опасного зверя, как ты, не охотиться с одной единственной стрелой. С видимым усилием он выкатил из-за штабель мертвецов громадную раму, еще более прочную, чем та, которую уничтожил Надежда. Стальные челюсти многочисленных захватов были уже раскрыты. «Подходи и ложись! Твоя судьба здесь!» Надежда действительно шагнула, вернее прыгнула вперед, и лезвием клинка несколько раз рубанула Стардаха по голове, груди, шее. Плащ и куртка на нем распались на аккуратные, словно выкоранные в портняжной мастерской лоскусия. Но и только... От неуязвимой плоти Максара клинок оскакивал, как от брони. «Ты потеряла разум, Ирдана!» Стардах перехватил ее правую руку. «Разве меня можно убить железом?» Несколько мгновений они боролись, не сходя с места и до предела напрягая мышцы, словно намереваясь вогнать друг друга в камень. Затем Надежда сдавленно застонала, и Стардах, приподняв ее, швырнул на раму. Как видишь, времени даром я не терял, рана даже пошла мне впрок, я заменил не только правую, но и левую руку. Теперь я куда сильнее, чем прежде, но ты, пройдя через все задуманные мной превращения, станешь сильнее во сто крат. Единственное, чего я тебя лишу, так это строптивости, зато взамен ты получишь неизмеримо больше, в том числе и могучую, верную армию. «Видишь, сколько у меня здесь приготовлено материала?» Он указал на мертвецов. «Все они подвергнутся переделке, в том числе и твой любимец Лабран. Убью я только его одного!» Стардах бешено зыркнул в сторону Артема. «Никто не смеет безнаказанно покуситься на жизнь Максара!» Стардах навалился на надежду и после короткой борьбы защелкнул захват на ее правой руке. Большего ему сделать не удалось». Все щупальца-калеки сразу обрушились на него и обвелись вокруг шеи рук торса. «Ах ты неблагодарная тварь!» Старда хмотнул повисшего на нем калеку так, что тот своим телом разнес целый штабель трупов. Синеватые, покрытые жестокими ранами и сплошными кровоподтеками мертвецы с деревянным стуком разлетелись во все стороны, а один, скрюченный до такой степени, что его лицо почти касалось пяток, Козя по полу даже достиг центра зала. Достиг и исчез. Вот тут Артема наконец осенила: в центре этого огромного зала находится не что иное, как межпространственный переход щель, некогда прорубленная, скорее всего, теми же несчастными жестянщиками, построившими пограничную стену. В иной мир в мир, где царил космический холод. Калека сейчас вряд ли был способен воспринять слухом, что именно от него хотят, и поэтому Артем обратился к надежде, все еще возившейся с захватом, удерживающим ее на раме. Заставь колеку затащить Стардах и сюда! Он швырнул в невидимый колодец первое, что подвернулся ему под руку свою полупустую дорожную баклагу. Здесь ледяная бездна! Дыра из которой нет возврата! В честь надежды. Она мгновенно сообразила, что это, возможно, их единственный шанс на победу. Приказ, посланный ею, не был доступен восприятию Артема, однако потому, что характер схватки сразу изменился, стало ясно, он достиг своей цели. Калека уже не пытался задушить своего противника, что вряд ли было бы возможно, а изо всех сил тянул к центру зала. Тут он обладал неоспоримым преимуществом перед Стардахом, имевшим всего по паре рук и ног. Пока четыре щупальца сковывали движение Максара, остальные четыре, цепившись в колонны, выступы стен и глубокие выбоины пола, выполняли роль лебедок. Пальцы Стардаха вырывали из прочнейшей шкуры калеки целые клочья. Он грыз свое создание зубами и молотил кулаками. Однако его ноги, не находя опоры на каменных плитах, медленно, но неуклонно скользили по направлению к незримой бездне. Наконец наступил момент, когда оба они, и двуногий, и восьминогие, исчезли из вида. Исчезли медленно и постепенно, словно недоступный зрению, огромный нож слой за слоем резал их тела по вертикали. Из пустоты продолжали торчать только четыре широко раскинутые щупальца, да две руки, буквально впившиеся пальцами в щель между соседними плитами. Затем стали исчезать щупальца. Одно второе, третье, оставляя на камне кровавый пятипалый след, уползла в неведомую бездну левая рука. Вскоре последний щупальца калеки, натянувшись как струна, оторвалась от своей опоры и, быстро укорачиваясь, промчалась по полу к центру зала. Лишь правая рука Стардаха, видная до самого плеча, продолжала борьбу. Казалось, еще мгновение, и как когти гарпии, пальцы разожмутся. Однако воля Максара к жизни или к мщению оказалась сильнее всех стихий неведомого мира. Из пустоты понемногу начали выползать левая рука. Сначала пальцы, потом ладони и предплечье. Плита заскрипела от могучего рывка, и вот уже голова Стардаха, вся обросшая кристаллами льда, дымящиеся, словно на нее плеснули жидким воздухом уставилась на них своими сатанинскими буркалами, в которых неизвестно чего было больше – ярости, ненависти, боли или торжества. Надежда вскрикнула и бешено затрясла раму, пытаясь освободиться. Артём, подхватив недействующий клинок, подбежал к этой ненавистной роже и принялся рубить её. Впрочем, с таким же успехом можно было рубить чугунную тумбу. Стардах уже выбрался наружу по пояс. Рука его приподнялась медленно, с трудом, но тем не менее от первого же удара Артем отлетел в сторону. А затем, впервые после возвращения из небытия, раздался голос Максара. Низкий, хриплый, заунывный вой. Надежда рванулась так, что ее пястные кости захрустели, а кожа чулком сошла с ладони. Однако это дало ей свободу. Теперь где-то в неведомом мире оставались только ноги Стардаха. Надежда попыталась толкнуть отца обратно в бездну, но безрезультатно. Одежда, за которую она схватилась здоровой рукой, рассыпалась в труху. Зато Стардах, в свою очередь, крепко вцепился в нее. «Пойдешь со мной!» – прохрипел он. «Помоги!» – крикнул Надежда Артему. «Тащи его туда!» – она указала на раму. Вдвоем они кое-как доволокли тяжелые, словно каменные, тела до рамы. Ноги не слушались Стардаха, а пальцы сжимались и разжимались с великим трудом, однако он продолжал ожесточенно сопротивляться. Чтобы взвалить его на раму, пришлось использовать клинки вместо рычагов. Но вот уже защелкнулись захваты на его запястьях и щиколотках, затем на груди и, наконец, широкий стальной обруч плотно охватил голову. — Все, — сказал Надежда, тряся изувеченной кистью, — наша взяла. — Не взяла, — пробормотал Стардах. — Не взяла, — ваша. Отсюда вам не уйти. — Проверь дверь, — приказал Надежда Артему. — Быстро. Артем хорошо помнил, что дверь открывалась внутрь мертвецкой, однако с этой стороны она даже не имела ручки. Материал, из которого было изготовлено дверное полотно, отвечал на удар глубоким металлическим звуком, свидетельствовавшим о солидности и надежности этого сооружения. Точно такого же качества была и дверная коробка. Он простучал все камни в стене, а затем ощупал все маломальские заметные впадины и выступы. Ни одна деталь, хоть чем-то напоминавшая потайную кнопку, не ускользнула от его внимания. Сражаясь с дверью, он отбил кулаки и сорвал ногти. Жуткая догадка медленно дозревала где-то в глубине его сознания. Но Артем изо всех сил не давал ей вырваться на волю, материализовавшись в вопль отчаяния. Все его попытки найти выход были столь же бессмысленными, как и суета мышонка, угодившего в железную бочку. «Кажется, эта штука открывается только с одной стороны», сказал он, сам не узнав своего голоса. «И как раз не с нашей». «Бедный Лабран», задумчиво вымолвила Надежда. «Значит, он погиб без всякой пользы». «Здесь должен быть еще один выход. Вспомни, он ведь говорил об этом», Артем указал на Стардаха. Несмотря на холод, царивший в Мертвецкой, Лёд уже таял на лице хозяина цитадели, и казалось, что несгибаемый Максар плачет. Пустое. Если выход действительно существует, он никогда не укажет его нам. Какой ему от этого прок? Ведь уходя, мы все равно не захватим его с собой, и Стардых это отлично понимает. Я могу, конечно, пообещать ему жизнь, но никогда не выполню своего обещания, потому что безумием было бы выпускать на волю собственную смерть. — Значит, все? Холод, проникший во все его клетки, уже был холодом смерти? — Наверное. — Голос надежды был убийственно спокоен. — Первым умрешь ты, затем я. Стардек, думаю, немного переживет нас. Возможно, он даже сможет перегрызть свои лапы и уйдет отсюда живым. Но нам это уже будет безразлично. — Ты лжешь! Это неправда! — зарал вдруг Артем. «Мать, носящая в своем чреве ребенка, не должна так говорить! Зачем ты издеваешься надо мной?» «Молчи!» — она повела на него пустым, равнодушным взором. «Молчи!» «Так и быть! Я сделаю для ребенка то, что никогда бы не сделал для себя!» «Молчи и не мешай!» Надежда подошла почти вплотную к двери. Голова ее была опущена. Руки расслабленно висели вдоль тела, но тем не менее во всей фигуре ощущалось огромное внутреннее напряжение. Несомненно, она что-то задумала и вот-вот должна была приступить к выполнению своего плана. А затем надежда пошла. Пошла, ни на йоту не продвинувшись вперед. это была ходьба на месте, впрочем, полностью сохранявшая иллюзии целеустремленного и осознанного движения. Вскоре характер шагов изменился. Теперь она как бы ставила ноги на что-то, расположенное ниже уровня пола. Да она же спускается, догадался Артем. Спускается вниз по винтовой лестнице. 50 полуприседающих осторожных шагов по кругу и снова вдаль. Поворот налево, поворот направо. Полчаса энергичного притоптывания и снова спуск, но уже куда более долгий. Надежда снова шла подземным путем, тщательно имитируя каждый шаг, повторяя каждый поворот и каждый спуск, а где-то по реальным галереям и реальным лестницам двигался кто-то другой, безошибочно направляемый ее волей и памятью. Несомненно, этим другим мог быть только Яшт. Путь ему предстоял нелегкий, по враждебному и неведомому лабиринту через залы, где на качающихся рамах гнили человеческие останки и где рыскали обезьяноподобные уроды, сквозь пугающий мрак и сквозь свет, еще более кошмарно, чем мрак. Дело осложнялось еще и тем, что Стардах не замедлил включиться в эту жуткую игру. Сознание мальчишки двоилось и троилось, ведь сразу два чужих могучих разума выбрали его неокрепшую душу ареной для схватки. Одна звала вперед, заставляя забыть об опасности и самосохранении, другая гнала назад, внушая самые кошмарные видения. Силы, перед каждой из которых в отдельности не смог бы устоять ни один человек, буквально разрывали юного жестянщика. Но тем не менее он продолжал свой путь, ибо сила любви и веры превосходила в нем силу страха. Помимо воли рука Артема коснулась пояса, где хранился подарок Генобры. «Надо убить его!» — подумал он о стардыхе. — Засуну яд прямо ему в пасть. Пусть при этом он откусит мне пальцы. Но смогу ли я убить скованного по рукам и ногам пленника, даже если это будет сам сатана? Вдруг надежда застыла и вытянула обе руки вперед. Словно актер в пантомиме, она навалилась всем телом на какую-то невидимую преграду. Раздался протяжный скрежет, и дверь начала понемногу приоткрываться. Артем кинулся к ней, едва только его пальцы смогли проникнуть в образовавшуюся щель, и за всей силы потянул железную створку на себя. Пахнуло затхлым теплом, и в следующем мгновение он увидел перед собой яшта, вернее, нечто внешне напоминающее собой прежнего яшта, но на самом деле имеющее живым человеком куда более отдалённое сходство, чем разбросанные поблизости окоченевшие трупы. Психика жестянщика – явно не выдержала обрушившихся на нее испытаний, но тем не менее он дошел, вернее его довели,